28 апреля. Ночью мне приснилось, как мама ругается с папой и с учительницей в школе номер тринадцать, где я учился, пока меня не перевели в двести двадцать вторую. Он нормальный, он нормальный, он вырастет и будет как все остальные, лучше, чем все остальные. Она пробует вцепиться учительнице в лицо, но папа крепко держит ее. «Он будет ходить в колледж! Он станет знаменитым!» Она выкрикивает это снова и снова, вырываясь из папиных рук. «Он будет ходить в колледж!» «Мы в директорском кабинете, и кроме нас тут полно народу». У всех смущенный вид, и только заместитель директора слегка улыбается и отворачивается, чтобы никто этого не заметил. В моем сне у директора длинная борода, он плавает по комнате и показывает на меня пальцем. «Его необходимо перевести в особую школу. Государственная специальная школа в Орине. Вот что вам нужно. Он не может оставаться здесь». Папа выталкивает маму из кабинета, но она продолжает кричать и плакать. Я не вижу ее лица, но огромные красные слезы капают и капают на меня. Утром я смог не только вспомнить сон, но и снова проникнуть памятью сквозь туман. Туда, где мне шесть лет и где все это случилось. Норма еще не родилась. Мама — крохотная темноволосая женщина. Речь ее тороплива, а руки постоянно в движении. Помнится, она все время трепетала вокруг папы, как большая заботливая птица. Папа очень уставал на работе, и у него не было сил отмахиваться от нее. Я вижу Чарли. Он стоит посреди кухни со своей любимой игрушкой, ниткой с нанизанными на нее бусинками и колечками. Он вращает нитку, она накручивается на палец, рассыпая вокруг яркие вспышки. Он может играть с ней часами. Я не помню, кто сделал ее и куда она потом делась, но помню, как он восхищенно смотрит на яркие мерцающие круги. Она кричит на него. Нет, она кричит на отца. Я не собираюсь забирать его из школы. С ним все в порядке. Роза, хватит обманывать себя, будто он нормальный ребенок. Посмотри на него, Роза. Ему уже шесть лет, а он не идиот. Он как все дети. Папа печально глядит на сына играющего со своей ниткой. Чарли улыбается и вытягивает руку, чтобы папа увидел, как здорово она крутится. «Выбрось эту гадость!» — вопит мама и бьет Чарли по руке. Нитка падает на пол. «Иди, поиграй в кубики!» Чарли напуган этой внезапной вспышкой гнева. Он не знает, что будет дальше. Его начинает бить дрожь. Родители продолжают спорить, и голоса, перелетающие от одного к другому, туго охватывают его, сжимают внутренности. Паника. «Чарли, марш в уборную! Только посмей наделать в штаны!» Конечно, он послушался бы ее, только ноги почему-то не двигаются. Его руки взлетают вверх, защищая голову от удара. — Ради бога, Роза, оставь его в покое. Посмотри, как ты напугала его. Всегда ты так, а бедный ребенок... — А почему ты не помогаешь мне? Почему я все должна делать сама? Я каждый день занимаюсь с ним, чтобы он не отстал. Он просто медлительный, вот и все. Не обманывай себя, Роза. «Это нечестно! Ты дрессируешь его, как животное! Не приставай к нему! Мне хочется, чтобы он стал таким, как все!» Пока они спорят, живот Чарли болит все сильнее и сильнее, будто собирается взорваться. Он прекрасно понимает, что нужно идти в туалет. Он просто не может заставить себя... Куда удобнее сделать все прямо тут, на кухне. Но это неправильно, и она ударит его. Он хочет свою нитку обратно. Если бы она была у него и крутилась, он смог бы удержаться и не наделать в штаны. Но игрушки нет. Колечки и бусинки разлетелись по кухне, а нитка лежит около плиты. Странно. Хотя голоса доносятся до меня совершенно отчетливо, я по-прежнему не вижу их лиц, только размытые очертания. «Папа — огромный и неторопливый, мама — маленькая и быстрая. Прислушиваясь к их спору, мне так и хочется заорать изо всех сил. Да посмотрите же вы на него! Вниз на него, на Чарли! Ему нужно в туалет!» Они спорят, а Чарли стоит, вцепившись ручонками в свою красную клетчатую рубашку. В словах, проскакивающих между ними словно искры, слышны злоба и сознание своей вины. «В сентябре он снова пойдет в тринадцатую и снова пройдет весь класс!» «Ну, посмотри же правде в глаза!» «Учительница сказала, что он не способен никакой серьезной работе!» «Это стерва? О, я знаю! Как назвать ее в следующий раз?» «Пусть только начнет, и я напишу не только в попечительский совет!» «Я выцарапаю глаза этой грязной шлюхи!» «Чарли, что ты так избиваешься? Иди в туалет, иди сам!» «Ты знаешь, куда идти?» «Разве ты не видишь? Ему хочется, чтобы ты пошла с ним. Ему страшно!» «Отстань! Он прекрасно сходит и один!» «В книге написано, что это придаст ему уверенности и создаст чувство достижения цели!» «Но ужас, который вызывает у Чарли холодная, облицованная белым кафелем комнатка, превозмогает все!» Он боится идти туда один. Он протягивает к маме руки и всхлипывает. «Ту-туа!» Она бьет его по рукам. «Хватит!» — говорит строго. «Ты уже большой мальчик! Иди прямо в туалет и сними штанишки, как я тебя учила!» «Предупреждаю! Если обделаешься, накажу!» «Я почти чувствую корежащие его спазмы, а эти двое стоят над ним и ждут, что же он будет делать». В схлипывание становится все тише и тише, и внезапно он теряет всякий контроль над своим телом. Он закрывает лицо руками и пачкает себя. «Облегчение и страх». Сейчас она будет бить его. Вот она уже наклоняется к нему, крича, что он плохой мальчик, и Чарли ищет спасения у отца. И вдруг я вспоминаю, что ее зовут Роза, а его Мэтт. Странно, что я забыл, как зовут маму и папу. Ведь я помню, как звали сестру. Не помню, когда я в последний раз думал про них». «Мне хочется увидеть Мэтта, понять, о чем он думает в этот момент». Когда она начала бить меня, он повернулся и ушел на улицу. «Если бы я только мог разглядеть их лица!»